Эпилог Поистине важные решения редко принимаются при большом стечении народа, в богатых палатах и звучных местах. Скорее, уже по прошествии многих лет безымянное местечко обретет нарицательное имя, здания отремонтируют и примут поток туристов. Разумеется, если игры в секретности будет снят, а до того место останется самым обычным.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 Семен Аронович был поверенным в делах клана еще при отце, и его новый глава смещать не стал. Супруга хотела в рамках обновления персонала, но у юриста был статус потомственного слуги и наследная должность. А убирать отца, чтобы потом работать с озлобленными детьми, это уже просто нерационально, и никакими лозунгами не оправдать. «Мы будем говорить здесь...»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 Пришлось перезванивать дважды. «Ах да, конечно!» Хмыкнул юрист, как само собой разумеющийся отреагировал на вежливо открытую перед ним дверь и скрылся в кабинете. «Наша охрана может подождать в соседней комнате», указал он на дверь рядом. «Вам, князь, я предлагаю скоротать время за беседой», говорил он тем тоном, что предполагает уверенность согласии.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 Как вас зовут, к слову, Дмитрием, желаете воды? Обойдусь. Расскажите мне лучше, Дмитрий, как вы собираетесь исполнять обещанное? Напряженно уточнил князь. Договор начинается с ваших обязательств, указали ему на оговоренное. Только после этого начнется ваша честь. Не стоит беспокоиться. Я спокоен!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 Сейчас юристы обсуждают пункт, как вам будут отрубать ногу. Князь скинулся, но тут же успокоился, его поверенный не допустит. Понимаете, князь Гагарин весьма желает получить себе новую трость и вряд ли перед чем-то остановится. Вздохнули за столом, поэтому сейчас Семену Ароновичу объясняют, что лучше под наркозом в больнице, под присмотром целителя.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 Важной в деле тюрьмы также станет то обстоятельство, что условия определения генетического материала позволяют присваивать одну кость чуть ли не пятерым семьям одной ветви. Полагаю, в обвинении князя Мстиславского шел упор на количество потенциальных кровников. «То есть он врал?» «Ни в коей мере», – пожали плечами. «Кости действительно могли принадлежать предкам всех названных, а могли и нет».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 которая обеспечила возврат денег и имущество Борецким, уточнил сопровождающий. Получилось так, что мы можем влиять на этот процесс, потому что самые ворчливые либо будут выставлены лжецами и клятво преступниками, либо княгиня их великодушно простит. Великодушие за великодушие. А то, то, что сотворил мой бастард на турнире,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 «Доступ к анализам имела ИСБ. По-твоему, они тоже бы промолчали?» «Представьте себе», – пожал Дмитрий плечами. «Удивительно, чего бы?» «Князь, не свелите меня гневным взглядом. Прибудете домой, призовите детей, соберите волосы и обратитесь анонимно в какой-нибудь частный медицинский центр. Там же, кстати, проверят и содержимое колбы».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 «Вы же не думаете, что все будет по-прежнему?» Еще раз стегнула его неприятная информация, заставив поморщиться. «Но в этом есть и приятная сторона». «И какая же?» «Скоро все перестанет быть прежним и для остальных». Конец шестой книги. Читает Андрей М.